Глава 14. Шепчущий лес. Путь оказался легче, чем представляла Эльдери. Тропинка между холмами была хорошо протоптана, и сбиться с неё было трудно. Луна светила ярко, и девушка довольно бодро шла почти полночи. Потом поняла, что встречается всё больше деревьев, да и кустарник вдоль тропинки стал гуще, а значит, лучше поспать, чтобы продолжить путь уже при свете дня. Осмотревшись, увидела подходящие заросли. Забралась в них, укуталась в плащ, попила воды из фляги и сразу уснула. Проснулась от того, что замёрзла. Уже светало. За ночь её никто не потревожил. Выбравшись из кустов, она села тут же на полянке, достала пирог и воду. Пока ела, развернула листок со своим рисунком. Вроде идёт пока правильно. С тропинки ни разу не сбилась. Значит, скоро будет холм, похожий на зайца с прижатыми ушами, а за ним Уже пойдёт сплошной смешанный лес. Перекусив, Элли вернулась на тропинку. Она шла довольно скоро, но тропинка постепенно становилась всё незаметнее. Видно, здесь не так часто ходили. Она начала петлять, и порой девушка уже останавливалась, чтобы внимательно рассмотреть, точно ли она идёт по тропе. Теперь девушка двигалась медленней. Она помнила, что должна выйти к ручью и идти вдоль него. Течёт он почти через весь шепчущий лес затем поворачивает к селению за которым будет мост где они начинавали столкнуться с отцом и стражей она не боялась они её наверняка перейдут вот только нужен ей со слов матушки сам лес но где там искать её и как помочь она не знала во время одной из остановок или услышала журчание и радостно бросилась на этот звук вот и ручей нашёлся Она всё-таки правильно идёт. Девушка приободрилась, пока всё шло как задумано. Ручей был тоненьким, но очень чистым и бежал игриво, поблёскивая и моня, как будто звал куда-то. Эльдери шла, любуясь им, и вдруг заметила, что лес изменился. Деревья стали выше, они закрывали солнце, и трава тут уже не росла. Птицы не щебечут, только деревья тихо шелестят, как будто гуляет ветерок. Но ветра-то нет. И ни одна веточка не колыхнётся. Лес и впрямь шептал ей что-то. Она шла, и теперь ей уже даже чудились голоса. Ещё немного, и она уловит смысл, разберёт слова. Вдруг девушка поняла, что ушла с тропинки и не видит ручей. Она остановилась и стала прислушиваться, надеясь услышать журчание, но слышала только тихий шелест. Страх закрался в сердце. Но отбросив его, Элли вспомнила, чему её учил отец. Она набрала мелких сухих веточек и постаралась вспомнить, как она шла и в какую сторону поворачивала. Затем воткнула ветку покрупнее, пошла туда, где, по её мнению, мог быть ручей, оставляя за собой мелкие веточки полосой, чтобы их невозможно было спутать со случайно упавшими. Для Эллидыри лес с детства был родным, поэтому она доверяла своему чутью. шла медленно, постоянно прислушиваясь, не зажурчит ли ручей. И она его услышала. Видно, хватилось вовремя и не успела далеко отойти. Элли побежала на звук и вскоре увидела свою надежную серебряную ниточку. Теперь она старалась не обращать внимания на шепот леса, хотя это было трудно. Бывали моменты, когда ей казалось, что она слышит даже отдельные слова. Но девушка держалась твердо. Зверей она совсем не встречала. А птиц слышала всего пару раз за день. Обычно лес всегда полон звуков, а тут только этот шёпот. Правда, вредать его пока не было, но кто знает, куда бы он её привёл, если бы она вовремя не опомнилась. Эльды ри шла весь день, давая себе передышки, только если уже совсем не оставалось сил. Во время одной такой передышки она спустилась к ручью попить и ополоснуть лицо. Наклонившись над ручьём, девушка вдруг услышала, как что-то булькнуло, и следом увидела свой амулет, поблёскивающий среди камешков на дне ручья. Элли в испуге выхватила его из воды. Благо, мелко было, и провела мокрой рукой по шее, пытаясь понять, где же шнурок. Нащупав его, она потянула за него и увидела, что он просто развязался. Она чуть было не потеряла подарок Эдфорда. Достав платок, Эльдери завязала в него амулет и уложила в свой мешочек, проверив, нет ли там прорех. Снова на дитямулета она решила на привале, когда сможет надёжно завязать узелки. Когда солнце стало клониться к закату, она решила, что надо заранее присмотреть место для ночёвки, поэтому теперь внимательно оглядывалась по сторонам. День уже почти померк, а она всё не могла найти подходящее местечко. Ручей снова сделал поворот, и она увидела малюсенькую полянку с огромным деревом. Его корни образовывали что-то типа пещер. Девушка обрадованно побежала туда. Сухая прошлогодняя листва набилась между камнями, образуя плотный ковёр. Или постелила плащ и с наслаждением растянулась на нём, затем заставила себя сесть. Надо было поужинать, а то так и уснёт. Она не знала, сколько ещё ей идти, поэтому должна была хорошо отдохнуть за ночь. Уснула девушка моментально, но ночью плащ, в котором она закуталась, соскользнул, и она проснулась от холода. Завернувшись потеплее, Лильдери снова задремала. Шёпот. Это уже голос матушки, она снова зовёт. Слов не разобрать, но это её голос, девушка помнила его. Она вскочила. Луна пробивалась серебристыми пятнами сквозь густые кроны, а там, напротив, в густой тени белеет чей-то силуэт. Неужели снова матушка пришла? Почему не подойдёт? Вот опять слышится: "Эй, ледеточка, иди ко мне, малышка моя, я так по тебе соскучилась". Ноги сами бегут, но тут Эльдери поняла, что ей резануло слух. Матушка её часто называла лучиком или доченькой, но деточкой она не называла никого и никогда. Девушка схватила обломок сухой ветки и запустила в туманное пятно. Раздался тихий смех. и наваждение рассеялось. Вернувшись к своему пристанищу, Эльдери дрожащими руками достала амулет. Потом нащупав шнурок под амулет, завязала несколько узлов покрепче и надела его на шею. Так и лежала, сжимая его в кулаке. Заснуть больше не удалось, но к счастью, скоро наступил рассвет, Эльли спустилась к ручью, умылась, напилась и зашагала дальше. Лес снова стал меняться. Теперь тут было намного больше елей, застывших в своей величественности, и почти пропали лиственные деревья. Краски потемнели, и даже весельчак ручей уже не мог развеять сумрак, окутывающий тропинку. Казалось, солнце забыло, что можно играть струйками и пускать солнечных зайчиков. И ли шла, как будто придавленная этими лиственными великанами. Двигаться она теперь старалась как можно тише, хотя сама не понимала, почему так поступает. Девушка не отрывала взгляда от ручья, как вдруг что-то заставило ее оглянуться, и она тут же присела, чтобы укрыться за ближайшим кустом. Сквозь деревья виднелась поляна, на которой чернел огромный дом, сердце девушки колотилось от испуга. Дом выглядел так неприветливо и так не походил на обычное крестьянское подворье, что она инстинктивно постаралась затаиться. Чутье подсказывало ей, что надо понаблюдать за поляной. И она оглянулась, нет ли рядом заросли погуще, или увидела, что чуть дальше растёт как раз подходящий куст. Она перебежала туда и притихла, не спуская глаз с дома и поляны. Ждать пришлось недолго. Из дома вышла серая женская фигура, прошла в пристройку, затем снова вернулась в дом. Вскоре после этого на крыльцо вышел высокий мужчина в чёрной халате в сопровождении той же женщины. Глаз не спуская, и проследи, чтобы к моему возвращению всё было сделано. Хорошо. Когда вас ждать, господин? Мне готовить обед или ужин? К ужину буду. Колдун исчез, растаяв в тёмной мглой. Женщина постояла ещё немного и ушла в дом. Эльдери задумалась. Чёрный балахон, перстень на пальцах, на шее амулет, явно магический, покорная служанка. А как он исчез туманом? Очень сильный черный колдун. Смотри, где затаился. Вернется к вечеру. Он наверняка сторонник темного бога. Как бы пробраться в дом и разведать? Может, узнает что-то полезное? Подождав с полчаса для верности, девушка в открытую направилась к дому и постучала в дверь. В доме не слышно было ни шороха, и спустя пару минут Эльдерри постучала еще раз. Дверь сразу приоткрылась, как будто её стук ждали. В щель выглядывала та самая женщина. Еле вежливо поздоровалась. Служанка не ответила, продолжая молча рассматривать её. В доме царил сумрак, и девушка видела лишь низко надвинутый платок да поблескивающие из-под него глаза. Что-то её волновало в этом взгляде. Прошу прощения за беспокойство. Я сбилась с пути, очень измучилась и устала. Может вы позволите немного отдохнуть у вас и подскажете дорогу до ближайшего селения. Дверь распахнулась, и Эльдери шагнунула внутрь. Как только она вошла, сзади раздался лёгкий скрип, и всё погрузилось во тьму. Первым желанием было броситься обратно, но она сдержалась. Кто-то мягко взял её за руку и куда-то повёл. Девушка ничего не видела, но служанка, а судя по всему, это была она, уверенно повела её за собой. Снова лёгкий скрип, и они уже стоят в горнице. Тусклый свет еле пробивается сквозь узкое, наполовину занавешенное окошко, но уже можно попытаться что-то рассмотреть. Элли поклонилась. Благодарю, госпожа, что позволили войти. Какая я, госпожа, служу я тут. Память у меня отшибла, а господин добрый меня приютил. Как зовут тебя, девонька? Элли Показалось Эльдере, что вскинулась была женщина, но через мгновение снова опустились ее плечи. Рассмотреть бы лицо. Да стоит она против света, и платок этот еще. — Позвольте мне отдохнуть и поесть, я вам отплачу. Руки у меня с порой, всю работу по дому могу мигом переделать. Как мне вас величать? — Не любит хозяин чужих, сердится. — Ты передохни чуть, да иди себе дальше. А зовут меня Усида. Вы помните своё имя? уж не знаю, настоящее ли. Хозяин сказал, что так зовут. Посиди тут пока, я поесть тебе принесу. Женщина указала на лавку и ушла. Когда она уходила, девушка заметила, что из-под платка у неё сзади видна коса мышиного цвета. Или быстро оглянулась горница как горница, ничего примечательного, а с другой стороны Колдун не будет же на виду держать свои зелья. У него, скорее всего, есть тайная комната, где он и артефакты делает, и зелья варит. Как же ей тут задержаться, чтобы попробовать исследовать дом? Но она даже встать с лавки не успела, как скрипнула дверь, и вернулась у Сида. Она поставила на стол миску с похлебкой и положила большой ламуть хлеба. — Поешь, а то до селения не скоро дойдешь, могу тебе с собой дать хлеба. Вы такая добрая. А кроме вас кто ещё тут живёт? Такая тишина стоит. Живу только я. Остальные слуги приходят, когда надо. Ты ешь? Мне ещё поручения выполнять. А то господин сердиться будет, когда вернётся. Да и поспешить тебе надо, достанется мне, если тебя увидит. Чужих мы здесь не привычаем. Спасибо вам, усида. Или впрямь была голодна? поэтому поела бы с радостью вот только боялась не подмешали ли чего в похлёбку служанка-то точно под чарами она съела кусок хлеба а похлёбку выплеснула в печь и поставила заслонку на место потом легла на лавку и притворилась что спит вскоре она услышала как пришла служанка она окликнула девушку но Эли сделала вид что спит крепко тогда уседы наклонилась и потресла её за плечо ильдери открыла глаза Еони мило. Над ней склонилась матушка. Она очень изменилась, лицо не то чтобы постарело, а как будто выцвело. Зелёные глаза стали бледно-голуенистыми, волосы, которые как и у Эли велись и были огненно-рыжие, теперь свисали серыми прядками. Матушка, уседат прянула, она смотрела в растерянности на дедушку, и губы её беззвучно шевелились. Матушка, это ведь ты. Тебя на самом деле зовут Милирис. Ты исчезла 5 лет назад. Отец тебя столько искал. Вспомни, я Элли, ты называла меня лучиком. Арнак и Линдри тоже скучают по тебе. Вспомни наш дом, пасеку. Матушка, ты же приходила ко мне во сне и звала на помощь. Лекарство. Мне надо выпить лекарство. Господин говорил, что мне может всякое чудица. Женщина казалась вот-вот потерять сознание. Эльдери помогла ей сесть. Матушка, где у вас вода, я принесу тебе. Как выедешь направо, вторая дверь. Ты только не вставай, вдруг плохо станет. Я мигом. Девушка испугалась, может, зря я обрушила всё это на матушку. Видно же, что она зачарована. Тут словами не поможешь. О каком лекарстве она говорила? Наверное, колдун поит её постоянно своим зельем. Какая там дверь по счёту? А сколько дверей я прошла? Ещё и темно тут. Ладно, буду заглядывать в каждую. Ого, что это за комната? Элли стояла в просторном зале, на стенах факелы, посередине зала нарисован большой круг, по стенам тянулись шкафы и полки, на некоторых стояли сосуды причудливых форм, на других полках стояли книги и лежали свитки. Полка с разными предметами из золота, серебра, кожи и дерева. Есть треугольники, диски, мешочки, покрытые разными символами. Вот дудочка. Зачем она колдуну? А вот красивый резной шкаф, рядом с такой же резной скамьёй. Девушка открывает дверцы шкафа, сначала осторожно коснувшись их и подождав немного. Но ничего не произошло. Что там? Одна единственная большая бутыль из толстого прозрачного стекла. В ней как будто переливающийся туман. Как красиво. Вся бутыль покрыта письменами, и на пробке тоже символы. Тогда она достала бутыль, чтобы получше рассмотреть, что же там такое. Элли, что ты делаешь? Элли вздрагивает. Уси достоит в коридоре за открытой дверью. Бутыль выскальзывает из рук и ударяется толстым дном о деревянный пол. Кадэри прикрывает лицо руками, ожидая, что осколки полетят в разные стороны, но бутыль отскакивает, ударяется снова и пробка вылетает из горлышка. Туман, мерцая сотнями искр, вылетает, рассеивается по комнате, улетает в открытую дверь. Что она выпустила? Девушка поднимает глаза и замирает. Прямо на её глазах волосы матушки начинают менять цвет, а глаза они снова стали зелёными, в них появилось недоумение, потом боль. Лучик мой, ты пришла. Милирис покачнулась и тихо осела на пол. Эльдери бросилась к ней. Откуда-то в коридоре появились ещё две женщины и сильфида. Они помогли поднять матушку и усадили её в соседней горнице. Неужели они тоже в рабстве? Как смог этот колдун закоболить столько душ? Что вообще происходит? Все стояли в растерянности и молча смотрели на них с матушкой. Чуствовалось, что женщины, как Эмилирис, были очень слабы. Вперёд вышла Сельфида. Тебе надо бежать. Когда вернётся Морин, нам всем не здорововать. Ты открыла темницу душ. Как это у тебя вообще получилось? К ней никто не мог даже прикоснуться. Колдун сначала одурманил его жертву А потом с помощью ритуала запирал душу в эту темницу. С этого момента он становился полновластным хозяином души. Мы все делали только то, что он нам приказывал. Не знала даже, что человек без души может жить. Так значит, теперь все свободны? Мы и не жили. Мы были просто рабами, которые ничего не понимали, кроме покорности хозяину, и ничего не помнили. Души теперь наши свободны, но кроме этого он ещё и магические силы забирал. Видишь, Я не могу полететь. Моя магия заперта. Но где наши силы, мы не знаем. Собственную магию у Морина отобрал Совет в наказании ещё когда пленил тёмного бога. Но он с помощью спрятанных артефактов и оставшихся зелий начал снова наращивать свои силы, отбирая магию у других существ. Сейчас он сильнее прежнего. Кроме того, здесь лишь малая часть пленников, остальные заперты. Как же он смог собрать столько пленников? Неужели никто не замечал, когда исчезали люди или феи? Людей он крал не часто, чтобы не бросалось в глаза. Да и нужны они были в основном для ритуалов или простой работы, а волшебники народ свободный. Они могут отсутствовать по несколько лет, уходя в путешествие или изучая что-то, со стальными также. Где же в этом доме помещается столько пленников? В сундуке? Он обычно усыпляет нас и уменьшает. Выпускает только, когда надо что-то сделать. Вот сегодня дал поручение. А эта магия, которую он забрал у вас, в нем самом или тоже так же хранится? Сейчас она где-то спрятана. Это чтобы его невозможно было снова лишить силы. Как это работает, я не знаю. Получается, что тут есть еще пленники. Нет, я не могу уйти. Мне надо всех найти и освободить. А потом и магию выпустить, чтобы она вернулась снова к вам. Тогда колдун не сможет помочь Римору. Вы уходите, только подскажите, где это может находиться. Сундук в его кабинете. Мы покажем, где он, но войти туда может только сам колдун. Я не помню, чтобы он читал заклинания или применял другую магию, когда выпускал из сундука. Просто доставал, ставил рядом, и мы увеличивались. Я видела пару раз, а вот куда спрятана магия, не знают никто. Давайте сделаем так. Пусть все, кто уже свободен, разбегаются. Вдруг и впрямь колдун вернется. А ты? Покажи мне, где кабинет колдуна, и тоже уходи с матушкой. Я останусь и попытаюсь освободить остальных. Доченька, я не уйду без тебя. Я тоже вас не брошу. Я предлагаю пока спрятаться. Морин и впрямь скоро вернется. Если он обнаружит исчезновение, то захочет нас разыскать. Но обычно с наступлением темноты мы обязаны все возвращаться на свои места. Поэтому он может ничего и не заметить. К тому же времени у него не так много. Сейчас он занят помощью Римору. А если колдун даже и найдёт нас, то отнять снова душу не сможет. Время прошло. Этот обряд можно делать только на девятый лунный день. Сегодня он может отнять магию или жизненную силу, но это он и так уже забрал у нас. Мы переждём в укромном месте и вернёмся. А он нас не почувствует он же будет на стороже сейчас ты знаешь почему ты смогла так близко подойти к дому незамеченной у тебя амулет делающий тебя невидимой для магии он скрывает твой отпечаток энергии посмотри на нём нарисованы защитные символы всех стихий вплетённые в магическое заклинание невидимости ты можешь взять нас под охрану амулета это очень мощный артефакт я не могу его коснуться но уверена что на другой стороне Есть другая магическая формула. Она, возможно, даёт тебе что-то ещё, судя по тому, как легко ты смогла дотронуться до темницы душ. Ты разбираешься в амулетах? Конечно, я же сильфида. И хотя магии у меня сейчас нет, но она всегда была моей сущностью. Кстати, это я на тебя напала ночью, когда ты спала. Колдун заставлял меня заманивать людей. Когда ты одела амулет, я уже не видела тебя. — Сейчас мы теряем время, нам срочно надо уходить. — Тогда пойдемте. А где тут можно отсидеться? Прости, я даже не спросила, как тебя зовут. — Мое имя Лигера. Сначала пойди, закрой темницу душ и поставь на место. Вдруг нам повезет, и Морин ничего не заметит. Это лучше сделать тебе. Элли не заставила себя упрашивать и быстро побежала в зал с резным шкафом. Когда она вернулась, все уже ждали ее, готовые к побегу. Сильфида кивнула. Отлично. А теперь за мной. Я покажу вам подходящее место. Повторять не пришлось. Маленький отряд беглецوف поспешил за Сельфидой. Перед выходом из дома Лиера попросила всех взяться за руки, а Эльдери идти последней в цепочке. Она перевела всех через ручей и углубилась в лес. Местность тут была более холмистая. Деревья стояли реже, зато было больше кустарников. Идти было очень неудобно, но Сельфида запретила разрывать живую цепь. Вскоре они подошли к низине между двумя холмами, густо заросшей высокими кустами. Сильфида нырнула вглубь по еле заметной тропинке, и они все потянулись цепочкой за ней. Минут через 10 они стояли перед довольно узкой щелью, куда можно было протиснуться. Но заглянув, они увидели, что это довольно просторная пещера. Заходим, как и шли. Внутри можно будет отпустить руки. Калдун не поймёт теперь, куда мы делись. Здесь в своё время жили гномы, вернее прятали сокровища, поэтому они постарались сделать её незаметной с помощью магии. Потом они переселились ближе к пикам Двух братьев. А как мы узнаем, когда колдун вернётся домой? Никак не узнаем. Завтра утром мы с Элли пойдём на разведку. Мы не знаем, что сейчас происходит в Иргерии, но я уверена, что Морин дома не будет отслеживаться. Он отправится к морскому владыке. Домой сегодня он обязательно вернётся. Ему же нужно будет взять артефакты, пополнить магический запас, так сказать. Так что давайте спать. Уже темнеет. Встанем пораньше.